Сигизмунд Кржижановский. «Сбежавшие пальцы». Прочитано специально для Пафин-кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Часть 1 Две тысячи ушных раковин повернулись к пианисту Генриху Дорну, спокойно подвинчивавшему длинными белыми пальцами плетёнку стула вертушки. Фалды фрака свисли с вертушки, а пальцы прыгнули к чёрному ящику рояля и мерным бегом по прямой, мощённой костяным клавишам, дороги. Сначала они направились, блестяполированными ногтями, от до большой октавы к крайним стеклисто-звенящим костяшкам дисканта. Там ждала чёрная доска, край клавиатурной коробки. Пальцам хотелось дальше, и они чётко и дробно затопали по двум крайним костяшкам. Глаза в зале здесь и там зажмурились. Какая трель! И вдруг, круто повернувшись на острых, обутых в тонкую эпидерму кончиках, опрометью, прыгая друг через друга, бросились назад. У середины пути пальцы замедлили бег, раздумчиво выбирая то чёрные, то белые клавиши для тихого, но глубокого вдавленного в струны шага. Две тысячи ушей пододвинулись к эстраде. Знакомая нервная дрожь вошла в пальцы. Став на втиснувшихся в струны молоточках, они вдруг резким прыжком перешвырнулись через двенадцать клавиш и стали на до, ми бемоль, соль, си бемоль. Пауза. И опять, сорвавшись с аккорда, пальцы стремительным пассажем неслись к краю клавиатуры. Правая рука пианиста тянула назад, к медиуму, но раскакавшиеся пальцы не хотели. В бешеном разбеге они мчались вперед и вперед, Промелькнуло стеклистыми звонами четвёртая октава, пискнули добавочные костяшки дисканта, глухо стукнуло по ногтям чёрным выступом клавиатурной рамы. Отчаянно рванувшись, пальцы выдернулись вместе с кистью из-под манжеты пианиста и прыгнули, сверкнув бриллиантом на мизинце, вниз. Вощённое дерево паркета больно ударило по суставам, Но пальцы, не выронив в миг поднялись на распрямившихся фалангах, и, семеня розовыми щитками ногтей, высоко подпрыгивая широкими арпеджиообразными движениями, мизинец от безымянного, безымянный от среднего, бросились к выходу из зала. Тупой огромный нос чьего-то ботинка загородил было путь, чья-то грязная подошва притиснула на мгновение мизинец к ковру, и пальцы, поджав прищемленный мизинец, юркнули подсвесившийся до полу занавес. Но занавес тотчас же дернулся кверху, обнажая две черных, расширяющихся кверху колонны. Пальцы поняли, это был подол платья одной из поклонниц Дорна. Круто повернувшись на безымянном, они отпрыгнули в бок Нельзя было медлить. Кругом уж возникал шепот. Шепот в говор, говор в гомон, гомон в крик. Крик в рев и топот тысячи ног. «Держи их! Держи! Что? Где?» Часть аудитории бросилась к пианисту. Он в глубоком обмороке свис со стула, левая его рука упала на колено, пустая манжета правой ещё лежала на клавиатуре. Но с бежавшим пальцем было недодорно. Работая длинными фалангами, сгибая и разгибая суставы, они зачистили престиссимо по ковровой дорожке к уступам лестницы. С воплями и визгами, тыча локтями в локте, люди очищали путь. Из зала ещё неслось. Держи, где, что... Но лестница осталась позади... Одним мастерским прыжком пальцы перемахнули через порог и очутились на улице. Топы и гаммы оборвались, вокруг молчала, овитое в жёлтое ожерелье фонарных огней, ночная безлюдная площадь. Часть вторая. Холёные пальцы знаменитого пианиста Генриха Дорна, обычно гулявшие лишь по слоновой кости концертных роялей, не привыкли к хождению по мокрой и грязной панели. Теперь, Очутившись на липком и холодном асфальте площади, ступая по плевкам и жиже луж, пальцы сразу поняли все безумие и экстравагантность своей выходки. Но поздно. По порогу оставленного дома уже стучали подошвами и палками «Возвратиться вспять значит быть раздавленными». Поджимая к безымянному пальцу ноющий мизинец, правая кисть Дорна прислонилась к шершавому камню тротуарной тумбы, наблюдая происходящее. Дверь выбросила всех людей и сомкнула створы. Оторвавшиеся пальцы остались одни на опустевшей панели. Моросил дождь, надо было позаботиться о ночлеге. Пальцы, макая свою белую тонкую кожу в лужи и канавы, медленно побрели, то спотыкаясь, то скользя вдоль мостовой. Внезапно из тумана прогрохотал колёсный обод, разшвыряв комья грязи прокружил прочь. Пальцы еле успели увернуться. Брезгливо отряхивая вонючие брызги, они взобрались на дрожащих и подгибающихся от волнения и устали фалангах по скосу тротуара и шли вдоль домов, вросших стенами в стены. Был уже поздний час. С жёлтого циферблата простучало два. Створы дверей были сомкнуты, сморщенные железные веки окон опущены. Близился и снова ник чей-то запоздалый шаг. Где укрыться? На расстоянии полуклавиатуры от тротуарных кирпичей олел раскачиваемый ветром огонь лампады. Под огнём, ввинченная в стену прямоутлая железная кружка, на храм. Выбора не было. По выщербам стены, на карниз кирхи, с карниза на покатую крышку кружки, отверстие кружки было узко, но пальцы пианиста недаром славились гибкостью и тониной. Протиснулись в прорезь, и прыг... Внутри было темно, лишь слабый красный блик, обронённый в кружечную прорезь, лампадой лежал у окна. Рядом с бликом мятая доброходная кредитка. Продрогшие пальцы забились в угол железного короба, укрылись кредиткой и, свернувшись под нею в кулак, лежали без движения. Суставы ревматически ныли, в обломанных и потрескавшихся ногтях зуд, мизинец распух и тонкий обруч кольца глубоко врезался в кожу. Но усталь брала своё. Алый блик качался из стороны в сторону, дождь выстукивал по крышке кружки упругими капельками знакомая Мотта перпету, в узкую прорезь ящика глянул, щуря свои изумрудные глазки, сон. Часть третья. Встряхнувшись, пальцы расправили затёкшие суставы и попробовали вытянуться во всю длину на жёстком ложе. Алый луч зари ввился в медленно блекнущий блик лампады. Дождь замолчал, подпрыгнув раз и другой кверху, ударившись о крышку короба, пальцы осторожно просунулись наружу и сели на влажном скосе церковной крошки. Предутренний ветер качал безлистыми ветвями тополей. Внизу мерцание луж, вверху полз туч. Как не необычна была ситуация, многолетняя выигранная в пальцы привычка к полуторачасовым утренним экзерсисам заставила их взобраться на карниз церкви и проделать методический гаммообразный бег от края до края, справа налево и слева направо, пока тепло и гибкость не вошли в суставы. Кончив упражнение, пальцы спрыгнули вниз на кружку и, сев поперёк её отверстия, стали грезить о близком, но оторванном прочь прошлом. Вот они лежат в тепле под атласом одеяла, Утреннее купание в мыльной тёплой воде, а там приятная прогулка по мягко поддающимся клавишам. Затем, затем прислуживающие пальцы левой руки одевают их в замшевую перчатку, защелкивают кнопки, Дорн бережно несёт их, положив в карман тёплого пальто. Вдруг замша сдёрнута, чьи-то тонкие душистые ноготки, чуть дрогнув, коснулись их. Пальцы страстно притиснулись к розовым ноготкам и... И вдруг чья-то корявая, с жёлтыми грязными ногтями рука столкнула размечтавшиеся пальцы со скоса кружки. Это была подслеповатая старуха, возвращающаяся с рынка. Поставив на зим корзину, полную кульков, она подошла к кружке и нащупала дрожащей рукой прорезь, готовясь бросить свою скудную лепту. Но внезапно что-то мягкое движущееся схватило её за палец, отдёрнулось и перекувыркнулось. тотчас же зашуршало в кульках. И вдруг пять человеческих пальцев без человека, отряхиваясь от муки, выпрыгнули из корзины и по тротуару наутёк. Старуха выронила деньги и долго и опасливо крестилась, шамкая что-то беззубом трясущимся ртом. С кубика на кубик, ныряя в лужи и канавы, пальцы бежали дальше и дальше. Двое мальчуганов, спускавших, сидя на корточках у канавы, кораблик с бумажным парусом, заметили их, когда, оттолкнувшись мизинцем от тротуарного края и присев на согнутых фалангах, пальцы готовились к прыжку через шумливую канавку. Разинули рты, оставленный кораблик ткнулся килем об улыгу и донцем кверху. «Ого!» – завопили мальцы, пускаясь в погоню. Только необычайная пианистическая беглость спасала улепетывающие пальцы. Разбрасывая брызги, срывая нежную эпидерму об острые выступы камня, они бежали с быстротой бетховеновской апассионаты. И будь под ними не шершавые торцы, а клавиши, все величайшие мастера пассажа и глиссанда были бы превзойдены и посрамлены. Вдруг позади что-то зарычало, и огромная когтистая лапа опрокинула убегавшую пятеножку. Пальцы упали окровавленными ногтями кверху, стукнув алмазом, вкраплённым в кольцо на мизинце, афант тротуара. Клыкастая пасть дворового пса раскрылась над ними. Смертный из доми, судорожно скорчившись, пальцы щёлкнули в псиный нос и, выиграв миг, помчались дальше, гонимые лаем и гиком. Часть 4. Ночевать пришлось сперва в трубе водосточной трубы, Поздно ночью снова полил дождь, и измученных оторвышей, забравшихся было в жестяной раструб, выплеснуло наружу. Приходилось блуждать по темной панели, ища сухого пристанища. За мутью подвального окна мигал огонь. Медленно ступая с пальца на палец по мокрой раме окна, бедные оторвыши робко постучали мизинцем в окно, никто не откликнулся. В стекле дыра, заклеенная бумагой. Указательный палец прорвал бумагу, за ним пролезли и остальные. Вот и подоконник. В комнате — тишь. На кухонном столе, придвинутом к окну, не крохи. В железной печке, ставшей на раскоряченных гнутых ножках и ткнувшейся длинным железным хоботом в отдушник, дотлевали серо-алые угли. На деревянных нарах спали кучи, прижавшись друг к другу, женщина и двое детей. Лица худы, глаза под сине-серыми сморщенными веками, тела под прелой рванью. На углышке белой чистой наволочки, разреженной в жёлтые блики и искры коптилки, сидел хитро улыбаясь сон. Он тёр изумрудные глазки перепончатыми прозрачно-стеклистыми лапками и рассказывал беднякам свои сказки. И от слов его пятна на стенах зацвели розовыми зарослями, а бельё, повисшее в воздухе, стало плыть по шпагату чередой белоснежных облаков. Пальцы чинно сели у края стола и слушали. И под тихие разговоры сна им вспоминался и неровный бег фантазии Штюки Шумана и таинственные прыжки из овы-крысли Малым оторвышам захотелось тоже подарить что-нибудь беднякам. На припухшем мизинце мерцало алмазное кольцо Дорна. Корчась от боли, оторвыши уперлись искалеченными ногтями в золотой ободок, кольцо, звякнув, легло у края стола. Пора. За окном рождалось утро — Сон засуетился, сошёл с подушки, уложил видение и ищи его. За ним и пальцы, осторожно прошуршав порванной бумагой у окна, снова на панель. Мокрый весенний снег белыми звёздами падал в жижу луж. Замученные оторвыши не могли идти дальше. Прижавшись к холодному камню панели, они собрались в щепоть и легли под тихие лёты белых звёзд. И в тот же миг им стало слышимо а костенелая земля закачалась несчётными клавишами, грохочая чёрное-белое, роняя солнце с фаланг, прямо на оторвышей идут быстро близясь беспощадно гигантские персты. Часть пятая. Музыкальный критик вбежал с газетным листом в руках в кабинет Дорна. «Читайте!» На восьмой странице номера, обведённая красным карандашом, стояла. «Найдены пять пальцев, неизвестно чьей правой руки. Справляться – Дессингштрассе, 7, квартира 54, телефон 345, Бицирк 1-9». Скользнув глазами по строкам, Дорн бросился в прихожую, сорвал с вешалки пальто, неловко тыча пустой манжетой правой руки, в рукав. «Маэстро, рано!» – суетился критик. «Справляться от 11 до часу, а теперь без четверти десяти, и притом том...» Но Дорн уже сбегал вниз по лестнице, Когда получасом позже пианист Генрих Дорн увидел в картонной коробке выстланной ватой свои сбежавшие пальцы, он заплакал. Пальцы лежали, неподвижно сжатые в щепоть, безобразным комком на выстланном ватой дне коробки. Кожа облипла грязью, изъязвилась и растрескалась. На тонких, когда-то отвратительно расплюснутых теперь кончиках, желтели наросты мозолей, ногти были сломаны и скромсаны. Запёкшаяся кровь чернела под сгибами суставов. «Мертвы!» — прошептал Дорн побелевшими губами и неумело потянулся пустым раструбом манжеты к неподвижно лежащим оторвавшим. Но те вдруг шевельнули мизинцем. Еле-еле. Дорн, истерически стуча зубами, придвинул беспалую руку к самой коробке. Пальцы, шатаясь и путаясь в клочьях ваты, чуть приподнялись на дрожащих и подгибающихся фалангах и вдруг, затрепетав, прыгнули внутрь манжеты. Дорн смеялся и плакал разом. На коленях его, высунувшись из-под белизны манжет, лежали рядом две руки. Одна с белыми, холеными, пахнущими дорогими духами, точеными пальцами, другая — коричнево-серая, заскорузлая, обтянутая грубой и стертой кожей. Через две недели после случившегося состоялся первый по возобновлении концерт знаменитого цикла Генриха Дорна. Пианист играл как-то по-иному. Не было прежних ослепительных пассажей, молниевых глиссанды и подчёркнутости мелизма. Пальцы пианиста будто нехотя шли по мощённому костяным клавишам короткому в семь октав пути. Но зато мгновениями, Казалось, будто чьи-то гигантские персты, оторвавшись от иной, из мира в мир протянутой клавиатуры, роняя солнце с фаланг, идут вдоль куцых, песклявых и шатких костяшек рояля. И тогда тысячи ушных раковин придвигались на обращенных костраде шеях. Но это лишь мгновениями. Специалисты один за другим на цыпочках покидали зал.